бу уже скрылся из виду может он воспользовался другим измерением чтобы добраться до бойлерной коротким путем я жалел что не уцепился за его хвост